Глава двадцать третья. Когда завеса спала. Лысый мужчина в пиджаке выбросил окурок в форточку, отошел от окна и скрылся в глубине комнаты. Я пролез по пластунски под веткой, тяжелой от снега, перекатился через сугроб и, низко пригнувшись, подбежал к двери флигеля. Она не была заперта, и я немедленно проскочил внутрь. Это было убогое жилище, до духаты прогретое электрокамином и провонявшее табаком и супом. На окрашенном дощатым полу лежала потрёпанная дорожка. В углу стоял топчан с матрацом и подушкой. У окна громоздился канцелярский стол, заставленный кружками, чайником и кастрюлями. Рядом с дверью торчала рогатая вешалка. Спрятаться было негде. Я сел за стол и машинально потянулся к чайнику. Я прислонила в кружку немного холодного чая. Может, Ольга блефовала? Может, это бестией хитростью заманила в дом Леру и сейчас её допрашивает следователь? Если это так, то моя совесть чиста, ведит Бог. Я хотел ей помочь. А если Ольга сказала правду, если она перевела стрелки на меня? Я попытался воспроизвести в деталях наш разговор. Что она там говорила про эксперта? Установлено время убийства? Марка грохнули между тремя сорока пятью и четырьмя пятнадцатью ночи? Дай бог памяти, где я был и что делала в это время. Чай был крепким, как чайфирь. Я с трудом сделал глоток и почувствовал, как, сопротивляясь, судорожно сжался желудок. Какую гадость пьет дворник. Все в нем отталкивает, даже чай, который он приготовил. В три тридцать я был у Леры, это точно. Когда я вошел к ней, она дремала, а потом спросила, который час. Я начал выпытывать у нее, о чем она говорила с Марка. Прошло минут десять, да, пожалуй, десять, и я услышал крики, запертые в своей комнате Ольги. Прекрасно. Чифирь дворника, оказывается, неплохо прочищал мозги. Я плеснул из чайника еще... исклонил голову, посмотрел в мутное окошко. Во дворе никого. Внешне всё спокойно. Из окон дома никто не вылетает, никто не кричит и не стреляет. Что было дальше? У комнаты Ольги собрались все гости. Я предложил выломать дверь, но Ольга потребовала, чтобы мы вызвали дворника. Позвать его вызвал с аплсканос Ему надо было лишь не раз проснуться перед новой хозяйкой фирмы. Он вышел из гостиной, открыл окно на лестнице и стал кричать. Это происходило приблизительно в 3:45, то есть убийство уже могло состояться, но могло ли лишь теоретически. Обичмарка по преступлению никому, так как все находились друг у друга в поле зрения. Дальше, нервничая, я вытащил пистолет. и стал его рассматривать. А дальше было вот что. Появился дворник. Он начал демонтировать замок. Открыл дверь и освободил Ольгу. И тут сейчас мы все почувствовали запах дыма. Побежали вниз. Виолетта продемонстрировала догорающие пожелания и свою выломанную дверь. Я вышел из дома и обнаружил пропажу стерлинга. А затем нашел мертвую собаку. Я снова отстегнул обойму и пересчитал патроны. 4 штуки. Понюхал дуло. Ни снег, ни мороз не смогли выветрить стойкий запах пороховой гари. Значит, я нашёл мёртвую собаку, а затем поднялся к Ольге, чтобы вернуть ей аванс и распрощаться. Времени было 4:05. Мы беседовали минут 10. Я вышел от неё в 4:15. опрометчиво вернув в визитку. Отрезок времени, в течение которого был убит Марка, закончился. У кого железное алиби? У Ольги. Она никак не могла выйти за пистолетом из запертой комнаты, находящейся в запертом доме. И, пожалуй, у Леры. А кто мог незаметно умыкнуть пистолет из машины? Лосконос и дворник. И дворник. Я вскочил с табуретки, и нечаянно скинул кружку на пол. Ржавая водичка веером брызнула по дешевым бумажным обоям. Затаив дыхание, я смотрел в подслеповатое окошко. В сторону флигеля, глядя на глубокие следы в сугробах, шел Омоновец в черной маске с большими прорезями для глаз, вылитый фантомаз. Кажется, Лерка продала меня с потрохами. Я лихорадочно оглядел комнату, словно хотел увидеть какую-нибудь потайную дверь. «Что делать? Прекратить бессмысленное телодвижение и отдать себя во власть судьбы? Или же попытаться доказать, что я не верблюд?» Я снова посмотрела в окно. Теперь уже можно было не сомневаться, что ОМОН и ВИЦ полон решимости навести конституционный порядок во флигеле. «Что делать? Прыгать в окно или залезть под топчан?» Я в нерешительности замер посреди комнаты. Рука непроизвольно легла на рукоятку пистолета. Нет, это самое последнее дело объясняться с коллегами при помощи оружия. Какое скверное утро! Как подло сыграла со мной судьба. Жуткие ругательства стали пропитывать мой мозг. Я поднял голову, чтобы обратиться за помощью к Богу, как увидел над дверью под потолком широкую полку. На раздумья уже не оставалось времени. Я ухватился за край полки, подтянулся, Я влез на неё. Тонкая доска тотчас прогнулась под моим весом, затрещала, но выдержала. Я поджал ноги, вытащил из-за пояса пистолет и затаил дыхание. Скрипнула дверь на ржавых петлях. Затем на несколько секунд в афлигеле стало тихо. Я видел лишь верхний край мутного окна, да лампочку на загаженном мухами проводе, и потому мог только представить, как омоновец с автоматом на изготовку просачивается в темный тамбур. Послышались осторожные шаги, и, наконец, я различил тяжелое дыхание. Я опустил глаза и через щель увидел круглую голову в маске. Омоновец стоял на пороге комнаты почти подо мной и осматривал комнату. Я перестал дышать. Как назло, нестерпимо зачесался затылок. В общем, началась пытка. Амоновиц сделал ещё шаг, ипнул ногой в валяющуюся на полу кружку, затем круто развернулся к выходу и замер. Я увидел его нос, розовый, неестественный, напоминающий какое-то инородное тело, увязнувшее в смоляном колпаке. Мне казалось, что у меня в груди даже сердце стало биться тише. Амоновиц разслабился. Он опустил автомат И ещё разглянул по сторонам. Я уже мысленно ликовал, как вдруг в моём кармане истошно заиграл марш тариадоров. Кажется, моё сердце разорвалось как граната. Пам он ведь даже подскочил на месте и немедленно вскинул автомат. Цфтная реакция уже началась, и остановить её было невозможно. Я понял, что сейчас он прошлёт меня в автоматной очереди. И в отчаянии врезал ногой по его спрятанному под маской лицо. Пока он валился на спину, широко раскинув руки, я успел с наслаждением почесать затылок. Оглушительно прогремело несколько выстрелов. Падая, Амонович всё-таки нажал на спусковой крючок, и пули пошли вверх. Лопнула лампочка, из дощатого потолка полетели щепки. Амонович, сломав своим весом табурет, повалился на пол. Я успел спрыгнуть. Пистолет в моей ладони сидел влитую. Отступать было поздно. «Не шевелись», – тихо сказал я, целясь в вытаращенный глаз омоновца и пнул ногой автомат, затолкнув его под топчан. Омоновец лежал на обломках табурета и тяжело дышал. Ткань маски на уровне рта дрожала от дыхания и набухала кровью. Я пятился к двери. Телефон Марка в моем кармане продолжал пиликать. Фамилия следователя. спросил я у Горчаков. Не хотя ответил Амоновец, покрутил головой и сплюнул кровь, выслюнвывая через прорезь. Подкуда он из районной прокуратуры? Тебя уже ничто не спасёт, парень. Фамилия следователя мне не была знакома. Кого он уже допросил? спросил я хозяйку марштера Адоров, действовал на нервы. Я вынул из кармана телефон и поднёс его к уху. Надеюсь на тебя, уже надели наручники, незвесно спросила Ольга. Не понимаю, о чём ты. Ответил я, продолжая держать Амоновца на прицеле. Я только что пересёк грузинскую границу. Что ж, желаю удачи, Геннасавали. Я отключил питание и затолкал телефон в карман. На стене рядом со мной висел маток пиньковой верёвки. Я снял его с гвоздя. Перевернись Приказал я, кидая быстрые взгляды на окно. Лицом вниз, руки за спину. «Ты роешь себе могилу!» Сквозь зубы процедил Омоновец, и, не спуская глаз со ствола моего пистолета, стал медленно переворачиваться на бок. Я мысленно прикидывал, как бы одной веревкой связать ему руки, ноги, да еще подвязать челюсть, чтобы не кричал громко. И тут случилось непредвиденное. Едва я нацелился верёвочной петлёй на руки Амоновца, как за моей спиной прозвучал глухой удар и распахнулась дверь. Я инстинктивно отскочил в сторону, чтобы увидеть, кто вошёл. На пороге, заслоняя дверной проём, стоял дворник. Амоновец всё же недаром ел свой хлеб. Я отвлёкся всего на мгновение, но ему этого было достаточно. Он провёл подсечку и свалил меня на пол. Падей я подценил за собой вешалку. Засаленные куртки и телогрейки повалились на меня. Я попытался поднять руку с пистолетом, но ботинок с толстой подошвой придавил руку к полу. Тут дворник пришёл в себя и кинулся на помощь Амоновцу. Он навалился на мои ноги, не позволяя мне подняться. Зверие, Амоновец принялся бить меня. Я как мог отбивался. Но справиться с двумя крепкими мужиками мне было не по силам. Не стерпев боль, я разжал пальцы, и стерлинг с глухим стуком упал на пол. «Держи его крепче!» — рал Амоновец, стараясь попасть ботинком по моему лицу. Его маска перекосилась, и он как циклоп смотрел на меня одним глазом. Мой рот наполнился соленой и густой кровью. Я плюнул, стараясь попасть в горлевого дворника, Но тут я получил чувствительный удар по скуле. Махая ногами, Амонов испудался в тело греейках, наступал на вешалку. Все эти препоны выматывали его, но он никак не мог вести душу. Подними его, хрипло крикнул он дворнику, почуззнав в нём своего верного союзника. Дворник схватил меня под мышки и без усилий поднял. Я на всякий случай потащил за собой обломок вешалки. Вот так, сука, Мастично сказал Амонович, углядя на меня одним глазом: "Считай, что ты покойник. Я тебя пристрелю за оказание сопротивления". С коротким замахом он отправил свой кулак ко мне в живот, но я вовремя подставил вешалку. Раздался треск. Амонович, взвыл от боли и тряся рукой, наскочил от меня. "И за это ты, сволочь, тоже ответишь", прошептал он и кивнул дворнику. «Ну-ка, к стенке его!» Кажется, они решили отправить меня на тот свет. Дворник, завоевывая доверие, послушно толкнул меня на стену и положил свою огромную руку мне на горло. Омоновец отошел к столбу, набычился, пригнул голову, превращая ее в таран. Я вздохнул, сопротивляться не было сил. «Защитить себя я не мог». Сильные жёсткие пальцы дворника, словно тиски, сдавливали моё горло. "Убийца!" прохрипел я дворнику. "Крепче его держи!" предстартовым экстази крикнул Амонович и дал полный газ. Он снарядом пересек комнату, а когда я уже зажмурил глаза в ожидании тупого удара в живот, произошло нечто непредсказуемое. Дворник вдруг резким толчком откинул меня в сторону ЯмонОВ на весну на полной скорости врезался головой в стену. Флигерь содрогнулся, как при землетрясении. С полки свалилась пустая бутылка от партвейна. Не распрямляясь, не производя никаких звуков, Ямонов несколько секунд постоял, упираясь головой в стену, и без чувств рухнул на пол. Дворник провёл пальцем по трещине на стене и покачал головой. Придётся в огонкой обшивать, сказал он. Не тосковать будет. Я вытер кровь из разбитой губы. Тебе спокойная жизнь надоела, спросил я, глядя на бесчувственное тело Омоновца. Давай-ка свяжем его. Ушёл ото ответа дворник. И кляп вставим. Он поднял с пола верёвку, которую я уронил, опустился на колено и с деловым видом стал связывать безвольные руки Омоновца. Я тупо следил за его работой и не мог понять, чего он добивается. "Минут 15, я думаю, у тебя есть", сказал он, затягивая тугой узел и поднимаясь на ноги. "На что?" спросил я. "Ну, это тебе виднее, на что их использовать". Расплывчито пояснил дворник и внимательно посмотрел мне в глаза. "Ты думаешь, Марка я убил?" Не дождавшись ответа, дворник поднял с пола Стерлинг, вытер его рукав и протянул мне: "Ты мне тоже сначала доверия не внушал", сказал он неторопливо, наводя на столе порядок. "Откуда я знал, кто ты и что здесь вынюхиваешь? Но потом вижу, тебя топит, и ты уже всеми лапками дрыгаешь". Он наполнил кружку чаем и медленно словно водку выпил. "На тобой ящичек висит", кивнул он. "Там есть вата. Ата три кровь. Будешь мои слова передавать, на меня не ссылайся. Договорились. Я на допросы ходить не хочу. Шевельнюса вроде. Он согнулся над Амоновцем, прислушиваясь к его дыханию. Выйдем в тамбур. Мы вышли. Дворник плотно закрыл за собой двери, негромко сказал: "Ты выводы сам сделай. Я тебе только скажу, что видел. Я у центральной клумбы снег разгребал. И тут меня полосканос из окна позвал. Говорит, хозяйка из своей комнаты выйти не может, что-то с замком. И от входной двери ключ потерялся. И я пошёл сюда за инструментом, за запасным ключом. Назад возвращаюсь, только за угол сверну, как услышал, что калитка за моей спиной грохнула. Вышел, значит, кто-то. Это меня и удивило. Как человек мог выйти, если входная дверь заперта? Вижу следы на дорожке. Думаю, наверное, кто-то чужой по двору шастал, меня увидел и убежал. А следы маленькие, нога явно женская. Я пошёл по этим следам в обратную сторону. Дворник замолчал, прислушался и почему-то недовольно покачал головой. Думаю, и десяти минут у тебя не будет. В общем, свернул я за угол, где у нас хозяйственный дворик, и по этим следам прямиком к пожарной лестнице подошёл. Под лестницей следы начинались. Значит, этот человек из окна по лестнице спустился. Я с волнением схватил дворника за руку. Чьи окна рядом с лестницей? Из какого окна можно до нее добраться? — Сам разберешься, — ответил дворник и подтолкнул меня к двери. — Иди, у тебя совсем времени не осталось. Он вот-вот очухается, а мне и о себе подумать надо. Я кевнул и выскочила в Лигеля. Дворник тихо совесно и обернулся. Он махнул рукой, показывая каким путём мне лучше добраться до хозяйственного дворика. Уже было совсем светло. Я побежал по сугробам, продираясь через кусты смородины, высаженные в ряд вдоль забора. Над особняком висел влажный туман. Он приглушал звуки, и потому казалось, что весь мир погрузился в мёртвую тишину. Перед вот забор, отделяющий хозяйственный дворик. Штакетник, выкрашенный зелёной краской, плотно подогнан. Я присел и стал искать щель. Между кирпичной стеной и забором можно просунуть солодонь. Я осторожно приблизил к щели лицо. Хорошо, что не поторопился, а то бы прыгнул бы прямо о моно в Цунага голову. А здоровые дети на чёрной маске медленно двигался по окнам дома. Если его сюда поставили посте окна, то он отсюда не уйдёт. Но что же делать? Время летит. Сейчас в огле еле очухается его коллега. Я посмотрел на пожарную лестницу. Замечательно. Рядом с ней находилось всего лишь одно окно на втором этаже. Ниже глухая стена, выше крыша. Что за этим окном? Чья это комната или подсобка? Амоновец дошёл до угла дома. постоял там немного и развернулся в обратную сторону я отпрянул от щели и сел на снег зачерпнул россыпь чистого фирна набил им рот чувствуя как лёд приятно обжигает язык он дошёл до забора кое вернулся и пошёл обратно я понял что другой возможности у меня может и не быть снег крепкий подмороженный покрытый льдом по нему можно пробежать беззвучно Когда Амонович удалился от меня метров на 10, я перемахнул через забор и на цыпочках подбежал к лестнице. Только поставил ногу на ребристую перекладину, как увидел, что в металлических заусенцах застряло маленькое белое пёрышко. Я выдернул его, сунул в карман и быстро полез вверх. Амонович дошёл до угла, остановился, но я уже у окна. Затонированным стеклом ничего не видно. Фурточка открыта, за ней от лёгкого сквозняка колышется тюль. Я поднялся ещё на ступеньку выше, и если бы окно было распахнуто, то зайти в комнату в сущий пустяк. Я взялся руками за край фурточки и нырнул в неё. Тюль опутал меня, словно рыболовецкая сеть дельфина. Я грохнулся на пол, сорвав её вместе за шторы с петель. Несколько секунд я сидел на полу и выпутывался. Когда завеса спала, я поднялся на ноги и прямо перед собой увидел Ольгу.